Глава 8 Констанс Фостер. Где-то в Нью-Мехико. Наши дни. Я приземлилась в Альбукерке в середине дня и взяла такси до пыльной стоянки подержанных автомобилей, где потратила часть своих уже иссякающих средств на старую белую Акура Интегра, нетронутую ржавчиной и с механической коробкой передач. Продавец был мускулистым мужчиной лет 40, одетым в клетчатый коричневый жилет с многочисленными карманами и бейсболку Брейвс. Он передал ключи со скучающим зевком и наблюдал, как я влезаю в свою новую машину, замешкавшись только ради того, чтобы наступить на сороконожку, которая выскочила из-под дорожного указателя. Многоножки и пустыня. Я уже сильно сомневалась, что мне понравится это место. Выезжая из Альбукерки, я с восхищением смотрела на горы Сандия, которые вздымались вокруг города. Внушительно и красиво. Но так много бесплодного коричневого цвета. Я поймала себя на мысли, что тоскую по вездесущей зелени Вермонта и задалась вопросом, что сейчас делает Лайза. Лайза — мой близнец. Мы были так близки в детстве и в то же время так далеки. Как будто Ева следила за нашими отношениями, вмешиваясь всякий раз, когда мы слишком сближались. Целенаправленно или нет, но ее наказания вызвали разногласия между мной и сестрой и лишь подчеркивали различия между нами. Различия, которые мало что значили для меня, но для Евы целый мир. Направляясь на северо-запад по 25-му шоссе, я наблюдала, как меняется ландшафт. Коричневый цвет постепенно уступал место зеленому. Плоская земля — холмам. К тому времени, как я добралась до Санта-Фе, пейзаж смягчился, а я проголодалась и устала. После трех рыбных таку и диетической пепси я снова была в пути. Но наступила ночь, и оптимизм, который я испытывала, уступил место отчаянию. Денег оставалось немного. Меня ждало новое место обитания, которое я раньше не видела, а позади остался дом, в который мне практически запретили возвращаться. Я не могла знакомиться с новым жильем в темноте. Ни одна из глупых игр Евы не предполагала такого развития. Вдалеке вспыхнул неон. Я притормозила у одноэтажного мотеля Motor Town, привлеченная вывеской «Есть свободные места» и обещанием кровати. Белая женщина кислого вида с гнилыми передними зубами протянула мне ключ, и я вручила ей 47 долларов наличными. Она открыла был рот, уверена, чтобы попросить кредитную карточку, и я положила на стойку еще десятку. «Никаких посетителей мужского пола», — предупредила она. Я улыбнулась, даже не думала об этом. «Никаких развлечений!» «Только я, никого больше». Она с коротким кивком отдала ключи и оценивающе посмотрела на мою талию. Никаких домогательств к посетителям. У меня возникло ощущение, что она исчерпала весь свой словарный запас о проституции. Ясно. Вообще-то, я из департамента здравоохранения. Пустой взгляд, и я удалилась. Номер 16 представлял собой сумбур из полиэстерного ковролина, дешевых обоев с оранжевыми цветами и мебели из прессованного картона. Впрочем, просто не выглядели чистыми, а из крана текла прозрачная вода. Поэтому, плотно задернув шторы, я разделась и приняла душ. Вытираясь полотенцем в ванной, услышала стук в двери щелчок ключа, поворачивающегося в замке. Я схватила футболку, натянула ее через голову и полуголая и мокрая встала рядом с дверью. Мое сердце бешено колотилось. Я была неосмотрительна. Дешевая задвижка на цепочке болталась, как обмякший член. Она могла бы обеспечить некоторую защиту, если бы я догадалась ее накинуть, заселившись в номер. «Кто там?» — крикнула я. Дверь с грохотом распахнулась, и на пороге появился мужчина с детским лицом. В одной руке он держал гаечный ключ, а в другой — блокнот. Его глаза буквально ощупывали меня. В них боролись смущение и интерес. Громкий шум уличного движения проник через открытую дверь. «Уходите!» — снова крикнула я. Заикаясь, мужчина сообщил мне, что портье послала его починить трубу в моем номере. «Чушь собачья. Скорее всего, проверяет меня». Я сказала ему, что с моими трубами все в порядке и заперла за ним номер. Затем прислонила стул к дверной ручке, натянула джинсы и легла на кровать. Слушала шум проезжающих мимо машины, думала о Еве, пока, наконец, не заснула. Ева была моей приемной матерью. Она была молодой, когда забрала нас из детского дома в Греции. Она изменила моё имя с Константины на Констанс, а имя моей сестры — с Лизы на Лайзу. И в довершение заставила нас называть её тётя Ева, а не мама. Мое первое воспоминание о Еве остается туманным и искаженным, как будто я видела его сквозь пленку воды или завесу дыма. Я помню светлые волосы, зеленые глаза и красный цвет. Я по сей день ненавижу красный цвет. Я добралась до нихлы в 9.12 на следующее утро. Мои глаза были красными и опухшими от недосыпа и аллергии на пыль, а голова раскалывалась, несмотря на три таблетки ибупрофена и большую чашку кофе. Не знаю, что я ожидала найти. Новые здания, асфальтированные дороги, какую-то модную атмосферу юго-западного Сан-Франциско? Наивно, понимаю. Нихла оказалась пыльным котлом. Я ехала по главной улице, осматривая свое новое окружение. Широкая полоса выцветшего асфальта тянулась примерно на полмили через центр того, что считалось городом. По обе стороны приземистые здания из бетона и искусственного самана рекламировали завтрак, обналичивание чеков, лекарства, продукты питания. Каждый четвертый магазин был заколочен и заброшен. Грунтовые дороги отходили влево и вправо от Мейн-стрит, словно лапки серебряной рыбы. Пожилая женщина стояла на потрескавшемся тротуаре, ее ходунки были украшены тремя пластиковыми пакетами и бумажной копией мексиканского флага. Я притормозила перед пустой закусочной, чтобы уточнить маршрут. Я искала здание номер 13 на Мэт док роуд мой новый дом. Название звучало вполне уместно. Мне потребовалось еще 20 минут езды, чтобы найти нужную улицу. Она оказалась не столько жилой, сколько застывшей в прошлом. На пыльном пятачке стояло всего три дома. Первые два тесно жались друг к другу. Ярко-синие двери, прямоугольные глинобитные близнецы, сражающиеся с наступающей пустыней. Дальше по дороге несколько низкорослых, искривлённых деревьев перемежались кустарниками и кактусами. Вдалеке величественно вздымались горы, но здесь земля была плоской. Плоской, плоской. Забор из провисшей цепи обозначал границы собственности. Было нетрудно опознать дом, который Ева завещала мне. Он одиноко стоял в конце дороги, в доброй миле от близнецов с синими дверьми. Низкая крыша венчала крошечный красный прямоугольник. Элементами некоего безумия выглядели белый штакетник на длине крыши и черная рамка вокруг двери. Два древних металлических стула стояли на бетонной плите перед входом рядом с тачкой, наполненной раздавленными банками из-под Кока-Колы. Я заглушила двигатели и огляделась. За домом стояло еще одно здание поменьше, с плоской крышей тоже красного цвета. Пустой курятник примостился рядом с небольшим садом с высокими грядками. Земля на многие мили выглядела грязной, коричневой и бесплодной, но подле дома было зелено: зеленые кусты, зеленые растения в горшках, зеленые деревья. В зелени были разбросаны красивые предметы мебели, маленький круглый столик, как в бистро, сделанный из тигрового клена, Скамейка без спинки, что-то похожее на низкий стул, вырезанный из дерева и дополненной красной подушкой. Все выглядело так, словно кто-то, борясь с природой, одерживал одну маленькую победу за раз. И, тем не менее, в этой постройке было нечто явно отталкивающее. Я не могла понять, что именно. Я долго смотрела на эту экспозицию, сбитая с толку. «Дом», — звенело у меня в голове. «Станет ли это место, наконец, домом?» Смогу ли я жить здесь, где все кажется чужим и недружелюбным? Неправильным. И все же я ощущала странное знакомое притяжение. Однако все мои чувства по поводу этого места не имели значения. Было ясно, что здесь уже кто-то живет. Рядом с домом был припаркован старый грузовик «Форд». Его владелец торчал в окне маленького дома, пялись на меня. Его бородатое лицо выглядело свирепым. Из-за стекла был виден пистолет.